Ординарец с батальоном Матушич и денщик Сагнера Баццер, также ехавшие в штабном вагоне, рассматривали войну с Италией с чисто практической точки зрения. Еще давно, в мирное время, будучи на военной службе, они принимали участие в маневрах в Южном Тироле. "Тяжело нам будет лазить по холмам", вздохнул Баццер. "У капитана Сагнера целый воз всяких чемоданов. Я сам горный житель, Но это совсем другое дело, когда, бывало, спрячешь ружье под куртку и идешь выслеживать зайца в имении князя Шварценберга. Князь Шварценберг. Крупнейший помещик в Чехии. Если нас действительно перебросят на юг в Италию, мне тоже не улыбается носиться по горам и ледникам с приказами. А что до Жратвы, то там на юге одна Палента и растительное масло. — печально сказал Матушич. Полента — итальянское национальное блюдо, каша из кукурузы, гречневой крупы или каштановой муки, политая растительным или сливочным маслом и посыпанная сыром пармезан. — А почему бы и не сунуть нас в эти горы? — разволновался Бацар. Наш полк был и в Сербии, и на Карпатах. Я уже достаточно потаскал чемоданы господина капитана по горам. Два раза я их терял. Один раз в Сербии, другой раз в Карпатах. Во время такой баталии все может случиться. Может, то же самое ждет меня и в третий раз на итальянской границе? Ну, а что касается тамошней жратвы... Он сплюнул, подсел поближе к Матушичу и доверительно заговорил. Знаешь... У нас в Кашперских горах делают вот такие маленькие кнедлики из сырой картошки. Их сварят, поваляют в яйце, посыплют как следует сухарями, а потом, а потом поджаривают на свином сале. Последнее слово он произнес замирающим от восторга голосом. Но лучше всего к недлике с кислой капустой прибавил он меланхолически. А макаронам место в сортире. На этом и здесь закончился разговор об Италии. В остальных вагонах в один голос утверждали, что поезд, вероятно, повернут и пошлют в Италию, так как он уже больше двух часов стоит на вокзале. Это отчасти подтверждалось и теми странными вещами, которые проделывались с эшелоном. Солдат опять выгнали из вагонов, пришла санитарная инспекция с дезинфекционным отрядом и обрызгала все лизолом, что было встречено с большим неудовольствием, особенно в тех вагонах, где везли запасы пайкового хлеба. Но приказ есть приказ. Санитарная комиссия дала приказ произвести дезинфекцию во всех вагонах эшелона номер 728, а потому приспокойным образом были обрызганы лизолом и горы хлеба, и мешки с рисом. Это уже говорило о том, что происходит нечто необычное. Потом всех опять загнали в вагоны, а через полчаса снова выгнали, так как эшелон пришел инспектировать дряхленький генерал. Швейк тут же дал старику подходящее прозвище. Стоя позади шеренги, Швейк шепнул старшему писарю, ну и дохлятинка. Старый генерал в сопровождении капитана Сагнера прошел вдоль фронта и, желая воодушевить команду, остановился перед одним молодым солдатом и спросил, откуда он, сколько ему лет и есть ли у него часы. Хотя у солдата часы были, он, надеясь получить от старика, еще одни ответил, что часов у него нет. На это дряхленький генерал Дохлятенко улыбнулся, придурковато, как бывало улыбался император Франц Иосиф, обращаясь к бургомистру, и сказал, — Это хорошо, это хорошо. После этого оказал честь стоявшему рядом капралу, спросив, здорово ли его супруга, «Осмелюсь доложить!» — рявкнул капрал. «Я холост!» На это генерал с благосклонной улыбкой тоже пробормотал свое «это хорошо, это хорошо». Затем впавший в детство генерал потребовал, чтобы капитан Сагнар продемонстрировал, как солдаты выполняют команду «на первый и второй рассчитайся». И тут же раздалось «первый, второй, первый, второй, первый, второй». Генерал Дохлятенко это страшно любил. Дома у него было два денщика, он выстраивал их перед собой, и они кричали: "Первый, второй, первый, второй". Таких генералов в Австрии было великое множество. Когда смотр благополучно окончился, генерал не поскупился на похвалы капитану Сагнеру, солдатам разрешили прогуляться. по территории вокзала, так как пришло сообщение, что эшелон тронется только через три часа. Солдаты слонялись по перрону и вынюхивали, нельзя ли что-нибудь стрельнуть. На вокзале всегда много народу, и кое-кому из солдат удавалось выклинчить сигарету. Это было ярким показателем того, насколько повыветрился восторг прежних торжественных встреч, которые устраивались на вокзалах для эшелонов. Теперь солдатам приходилось попрошайничать. К капитану Сагнеру прибыла делегация от кружка для приветствия героев в составе двух невероятно изможденных дам, которые передали подарок, предназначенный для эшелона, а именно двадцать коробочек ароматных таблеток для освежения рта. Реклама одной будапештской конфетной фабрики. Эти таблетки были упакованы в очень красивые жестяные коробочки. На крышке каждой коробочки был нарисован венгерский гонвет, пожимающий руку австрийскому ополченцу, а над ними сияющая корона святого Стефана. По ободку была выведена надпись на венгерском и немецком языках «За императора, Бога и Отечества». Конфетная фабрика была настолько лояльна, что отдала предпочтение императору, поставив его перед Господом Богом. В каждой коробочке содержалось восемьдесят таблеток, так что на трех человек приходилось приблизительно по пяти таблеток. Кроме того, Пожилые изнуренные дамы принесли целый тюк листовок с двумя молитвами, сочиненными будапештским архиепископом Гезой и Сатмар Бутафала. Молитвы были написаны по-немецки и по-венгерски и содержали самые ужасные проклятия по адресу всех неприятелей. Молитвы были пронизаны такой страстью, что им не хватало только крепкого венгерского ругательства. По мнению достопочтенного архиепископа, любвеобильный бог должен изрубить русских англичан, сербов, французов и японцев, сделать из них лапшу и гуляш с красным перцем. Любвеобильный бог должен купаться в крови неприятелей и перебить всех врагов, как перебил младенцев жестокий ирод». Приосвященный архиепископ Будапешский употребил в своих молитвах, например, такие милые выражения, как «Бог да благословит ваши штыки, дабы они глубоко вонзались в утробы врагов, да направит на исправедливейший Господь артиллерийский огонь на головы вражеских штабов». «Милосердный Боже, соделай так, чтобы все враги захлебнулись в своей собственной крови от ран». которые им нанесут наши солдаты. Следует еще раз отметить, что этим молитвам не хватало только венгерского ругательства. Передав все это, дамы выразили капитану Сагнеру свое страстное желание присутствовать при раздаче подарков. Одна из них даже отважилась попросить разрешения, обратиться с речью к солдатам, которых она называла не иначе, как наши бравые серые шинели. Обе состроили ужасно обиженные мины, когда капитан Сагнар отверг их просьбу. Между тем подарки были переправлены в вагон, где помещался склад. Достопочтенные дамы обошли солдатский строй, причем одна из них не приминула похлопать по щеке бородатого Шимыка из Будиевиц. Шимык, не будучи осведомлен о высокой миссии дам, По-своему расценил такое поведение и после их ухода сказал своим товарищам: Ну, и нахальные же эти шлюхи, но ну, хоть бы мордой вышло, это ведь цапля цаплей. Кроме тощих ног ничего нет, а страшна, как смертный грех, и этакая старая корга еще заигрывает с солдатами. На вокзале все пришло в смятение. Выступление Италии вызвало здесь панику. Два эшелона с артиллерией были задержаны. и посланы в Штирию. Эшелон боснийцев по неизвестным причинам ждал отправления третий день. О нем совершенно забыли и потеряли из виду. Босницы целых два дня не получали обеда и ходили в Новый Пешт христорадничать. Здесь, кроме злобной матершины, возмущенно жестикулирующих, брошенных на произвол судьбы боснийцев, ничего не было слышно. Вскоре маршевый батальон 91-го полка Был опять согнан, и солдаты расселись по вагонам. Однако через минуту батальонный ординарец Матушич вернулся из станционной комендатуры с сообщением, что поезд отправят только через три часа. Ввиду этого, только что собранных солдат снова выпустили из вагонов. Перед самым отходом поезда в штабной вагон влетел страшно взволнованный подпоручик Дуб и обратился к капитану Сагнару с просьбой немедленно арестовать Швейка. Подпоручик Дуб еще в бытность свою преподавателем гимназии прослыл доносчиком. Он любил поговорить с солдатом, выведать его убеждения, пользуясь случаем, наставить его и разъяснить, почему они воюют и за что они воюют. Во время обхода он увидел за вокзалом стоявшего у фонаря Швейка, который с интересом рассматривал плакат какой-то благотворительной военной лотереи. На плакате был изображен австрийский солдат, штыком пригвоздивший к стене оторопелого бородатого казака. Подпоручик Дуб похлопал Швейка по плечу и спросил, как это ему нравится. — Насмелюсь доложить, господин лейтенант, — ответил Швейк, — это глупость. Много я видел глупых плакатов, но такой ерунды еще не видел. — Что же, собственно, вам тут не нравится? — спросил подпоручик Дуб. — Мне не нравится, господин лейтенант, как солдат обращается с веренным ему оружием, ведь о каменную стену он может поломать штык. А потом это вообще ни к чему. Его за это могут наказать, так как русский поднял руки и сдается. Он взят в плен». а с пленными следует обращаться хорошо. Все же и они люди. Подпоручик Дуб, продолжая прощупывать убеждения Швейка, задал еще один вопрос. Вам жалко этого русского, не правда ли? Мне жалко, господин лейтенант, их обоих. Русского, потому что его проткнули, и нашего, потому что за это его арестуют. Он, господин лейтенант, как пить дать сломает штык, ведь стена ткаменная, каменная, а сталь, она ломкая. Еще перед войной, господин лейтенант, когда я проходил действительную, у нас в роте был один лейтенант. Даже наш старший фельдфебель не умеет так выражаться, как тот господин лейтенант. На учебном плацу он нам говорил, когда раздается ложись, ты должен выкатить зенки, как кот. когда гадит на соломенную сечку. А, в общем, это был очень хороший человек. Раз на Рождество он спятил, купил роте целый воз кокосовых орехов, и с тех пор я знаю, как ломки штыки. Пол роты переломала штыки об эти орехи, и наш подполковник приказал всех посадить под арест. Три месяца нам не разрешалось выходить из казарм, а господин лейтенант сидел под домашним арестом. Подпоручик с ненавистью посмотрел на беззаботное лицо бравого солдата Швейка и зло спросил. — Вы меня знаете? — Знаю, господин лейтенант. Подпоручик дуб вытаращил глаза и затопал ногами. — А я вам говорю, что вы меня еще не знаете? Швейк, невозмутимо спокойно, как бы рапортуя, еще раз повторил. — Я вас знаю, господин лейтенант. Вы осмелюсь доложить из нашего маршевого батальона. — Вы меня не знаете, — снова закричал подпоручик Дуб. — Может быть, вы знали меня с хорошей стороны. Но теперь узнаете меня и с плохой стороны. Я не такой добрый, как вам кажется. Я любого доведу до слез. — Так знаете теперь, с кем имеете дело или нет? — Знаю, господин лейтенант. — В последний раз вам повторяю, вы меня не знаете, осел. Есть у вас братья? «Так точно, господин лейтенант, есть один». Подпоручик Дуб, взглянув на спокойное открытое лицо Швейка, пришел в бешенство и, совершенно потеряв самообладание, заорал. «Значит, брат ваш такая же скотина, как и вы. Кем он был?» «Преподавателем гимназии, господин лейтенант. Был также на военной службе и сдал экзамен на офицер. Подпоручик Дуб посмотрел на Швейка так, будто хотел пронзить его взглядом. Швейк с достоинством выдержал озлобленный взгляд дурака-подпоручика, и вскоре разговор окончился словом «Абтретен». Каждый пошел своей дорогой, и каждый думал о своем. Подпоручик думал о том, как он все расскажет капитану, и тот прикажет арестовать Швейка, Швейк же заключил, что много видел на своем веку глупых офицеров, но такого, как дуб, во всем полку не сыщешь. Подпоручик Дуб, который именно сегодня твердо решил заняться воспитанием солдат, нашел за вокзалом новые жертвы. Это были два солдата того же 91-го полка, но другой роты. Они на ломаном немецком языке, под покровом темноты, договаривались с двумя проститутками на вокзале, и около него их бродило несметное множество. Даже издалека Швейг совершенно отчетливо слышал пронзительный голос подпоручика Дуба. «Вы меня знаете, а я вам говорю, что вы меня не знаете, но вы меня еще узнаете. Может быть, вы меня знаете только с хорошей стороны. А я говорю, вы узнаете меня и с плохой стороны. Я вас до слез доведу, ослы, есть у вас братья». «Наверное, такие же скоты, как и вы. Кем они были?» В обозе? Но хорошо. Не забывайте, что вы солдаты. Вы чехи? Знаете, что Палоцкий сказал? Если бы не было Австрии, мы должны были бы ее создать. Обтретен. Но, в общем, обход подпоручика Дуба не дал положительных результатов. Он остановил еще три группы солдат, однако его педагогические попытки довести их до слез потерпели неудачу, Это был материал, отправляемый на фронт. По глазам солдат подпоручик Дуб догадывался, что все они думают о нем очень скверно. Его самолюбие страдало, и поэтому перед отходом поезда он попросил капитана Сагнера распорядиться арестовать Швейка. Обосновывая необходимость изоляции бравого солдата, он указывал на подозрительную дерзость его поведения и квалифицировал простосердечный ответ Швейка на последний свой вопрос как язвительное замечание. «Если так пойдет дальше, офицерский состав потеряет всякий авторитет, что должно быть ясно каждому из господ офицеров». Он сам еще до войны говорил с господином окружным начальником о том, что начальник должен всеми силами поддерживать свой авторитет. Господин окружной начальник был того же мнения. Особенно теперь, во время войны, чем ближе мы к неприятелю, тем более необходимо держать солдат в страхе. Ввиду всего этого он просит подвергнуть Швейка дисциплинарному взысканию. Капитан Сагнер, как всякий кадровый офицер, ненавидел офицеров запаса из штатского сброда. Он обратил внимание подпоручика Дуба, что подобные заявления могут делаться только в форме рапорта, а не как на базаре, где торгуются о оцене на картошку. Что же касается швейка, то первой инстанцией, которой он подчинен, является господин поручик Лукаш. Такие дела идут только по инстанциям, из роты. Дело поступает, как вероятно известно подпоручику, в батальон. Если Швейк действительно провинился, он должен быть послан с рапортом к командиру роты, а в случае апелляции с рапортом к батальонному командиру. Однако, если господин поручик Лукаш не возражает и согласен считать рассказ господина подпоручика Дуба официальным заявлением о наказании, то и он, командир батальона, ничего не имеет против того, чтобы Швейк был вызван и допрошен. Поручик Лукаш не возражал, но заметил, что из разговоров со Швейком ему точно известно, что брат Швейка действительно был преподавателем гимназии и офицером запаса. Подпоручик Дуб замялся и сказал, что он настаивал на наказании единственно в широком смысле этого слова, и что упомянутый Швейк, может быть, просто не умеет как следует выразить свою мысль, а потому его ответ производит впечатление дерзости, язвительности и неуважения к начальству. Впрочем, добавил он, судя по внешности упомянутого Швейка... Он человек слабоумный. Таким образом, собравшаяся было над головой швейка гроза прошла стороной, и он остался цел и невредим. В вагоне, где находилась канцелярия и склад батальона, старший писарь маршевого батальона Баутенцель милостиво выдал двум батальонным писарям по горсти ароматных таблеток из тех коробочек, которые должны были быть розданы всем солдатам батальона. Так уж повелось, совсем предназначенным для солдат, в канцелярии батальона производили те же манипуляции, что и с этими несчастными таблетками. Во время войны это стало обычным явлением, и даже если воровство не обнаруживалось при ревизии, то все же каждого из старших писарей, всевозможных канцелярий, подозревали в превышении сметы и жульничестве. Ввиду этого, Пока писаря набивали себе рты солдатскими таблетками, если уж ничего другого украсть нельзя, нужно попользоваться хоть этой дрянью, Баутенсель произнес речь о тяжелых лишениях, которые они испытывают в пути. Я проделал с маршевым батальоном уже два похода, но таких нехваток, какие мы испытываем теперь, я никогда не видывал. Эх, ребята, прежде, до приезда в Прэшев. У нас было все, что только душеньке угодно. У меня было припрятано десять тысяч мемфисок, два круга швейцарского сыра, триста банок консервов. Когда мы направились на Бардиев в окопы, а русские умушены перерезали сообщение с Прешевом, вот тут пошла торговля. Я для отвода глаз отдал маршевому батальону десятую часть своих запасов. Это я, дескать, сэкономил, а все остальное распродал в обозе. Был у нас майор Сойка, настоящая свинья. Геройством он не отличался и чаще всего околачивался у нас, так как наверху свистели пули и рвалась шарапнель. Ну, придет, бывало, к нам. Он, дескать, должен удостовериться, хорошо ли готовит обед для солдат батальона». Обыкновенно он спускался вниз тогда, когда приходило сообщение, что русские к чему-то готовятся. Весь дрожит, напьется сначала на кухне Рому, а потом начнет ревизовать полевые кухни. Они находились около обоза, потому что устанавливать кухни на горе около окопов было нельзя, и обед наверх носили ночью. Положение было такое, что ни о каком офицерском обеде не могло быть речь. речи, Единственную свободную дорогу, связывающую нас с тылом, заняли германцы. Они задерживали все, что нам посылали из тыла, все сжирали сами, так что нам уже ничего не доставалось. Мы все в обозе остались без офицерской кухни. За это время мне ничего не удалось сэкономить для нашей канцелярии, кроме одного поросенка, которого мы закоптили. А чтобы этот самый майор Сойко ничего не узнал, мы припрятали поросенка у артиллеристов, находившихся на расстоянии часа пути от нас. Там у меня был знакомый фейерверкер. Так вот, этот майор, бывало, придет к нам и, прежде всего, попробует в кухне похлебку. Правда, мяса варить приходилось мало, разве только когда посчастливится раздобыть свиней и тощих коров где-нибудь в окрестностях. Но и тут прусаки были нашими постоянными конкурентами, ведь они платили за реквизированный скот вдвое больше, чем мы. Пока мы стояли под Бардиевым, а я на закупке скота сэкономил 1200 крон с небольшим, да и то потому, что чаще всего мы вместо денег платили бонами с печатью батальона. Особенно в последнее время, когда узнали, что русские находятся на востоке от нас в Радване, а на Западе, в Подолине, нет хуже работать с таким народом, как тамошний. Не умеют ни читать, ни писать, а вместо подписи ставят три крестика. Наше интендантство было прекрасно осведомлено об этом, так что, когда мы посылали туда за деньгами, я не мог приложить в качестве оправдательных документов подложной квитанции о том, что я уплатил деньги. Это можно проделывать только там, где народ более образованный и умеет подписываться. А к тому же, как я уже говорил, прусаки платили больше, чем мы, и платили наличными. Куда бы мы ни пришли, на нас смотрели, как на разбойников. Ко всему этому интенданство издало приказ о том, что квитанции, подписанные крестиками, передаются полевым ревизорам, а их в те времена было полным-полно. Вот придет такой молодчик, нажрется у нас, напьется, а на другой день идет на нас доносить. Так этот майор Сойка ходил по всем этим кухням и раз как-то, вот разрази меня бог, вытащил из котла мясо, отпущенное на всю четвертую роту. Начал он со свиной головы и заявил, что она недоварена, и велел ее еще немножко поварить для него. По правде сказать, Тогда мяса много не варили, на всю роту приходилось двенадцать прежних настоящих порций мяса. Но он все это съел, потом попробовал похлебку и поднял скандал, дескать, как вода. И это, мол, непорядок, мясная похлебка без мяса. Велел ее заправить маслом и бросить туда мои собственные макароны, сэкономленные за все последнее время. Но пуще всего меня возмутило то, что на подбултку похлебки он загубил два кило сливочного масла, которое я сэкономил в ту пору, когда была офицерская кухня. Хранилось оно у меня на полочке над койкой. Как он заорет на меня, это чье? Я отвечаю, что согласно раскладке последнего дивизионного приказа на каждого солдата для усиления питания полагается пятнадцать граммов масла или двадцать один грамм сала, Но так как жиров не хватает, то запасы масла мы храним, пока не наберется столько, что можно будет усилить питание команды маслом в полной мере. Майор Сойко разозлился и начал орать, что я, наверное, жду, когда придут русские и отберут у нас последние два кило масла. Немедленно положить это масло в похлебку, раз похлебка без мяса. Так я потерял весь свой запас. Верите ли? когда бы он ни появлялся, всегда мне на горе. Постепенно он так навострился, что сразу узнавал, где лежат мои запасы. Как-то раз я сэкономил на всей команде говяжью печенку, и хотели мы ее тушить. Вдруг он полез под койку и вытащил ее. В ответ на его крики я ему говорю, что печенку эту еще днем решено было закопать по совету кузнеца из артиллерии, окончившего ветеринарные курсы. Майор взял одного рядового изобоза и с этим рядовым принялся в котелках варить эту печенку на горе под скалами. Ну, здесь ему и пришел капут. Русские увидели огонь, да дернули по майору и по его котелку 18-сантиметровкой. Потом мы пошли туда посмотреть, но разобрать, где говяжья печенка, а где печенка господина майора, было невозможно уже.